История знает немало удивительных примеров того, как известные люди добивались признания. Даже Джордж Вашингтон хотел, чтобы его называли «Ваше превосходительство, президент Соединенных Штатов». Колумб удовлетворился титулом адмирал океана и вице-король Индии. Екатерина Великая не вскрывала писем, если они не были адресованы ее императорскому величеству, а миссис Линкольн в бытности в Белом доме, как тигрица, набросилась на жену генерала Гранта с криком «Как вы смеете сидеть в моем присутствии, если я вам не предлагала!» Наши миллионеры помогали финансировать экспедицию адмирала Берда, в Антарктику в 1928 году, поставив условием своей помощи, что горы, покрытые вечными льдами, будут названы их именами. Виктор Гюго хотел, чтобы в его честь переименовали Париж. Даже Шекспир, величайший из великих, и тот пытался добавить своему имени блеск, купив герб для своей семьи. Люди порой просто заболевают, стараясь завоевать симпатию и привлечь к себе внимание. Вспомните миссис МакКинли. Она ощущала себя значимой, заставляя мужа президента Соединенных Штатов бросать важные государственные дела и часами просиживать у ее постели, обнимая ее и уговаривая заснуть. Чтобы удовлетворить ее ненасытное чувство собственной значимости, Муж должен был присутствовать при каждом ее посещении донтиста. Какой скандал закатила ему жена, когда он оставил ее на растерзании зубного врача, а сам ушел на важную встречу с Джоном Хеем, государственным секретарем США? Писательница Мэри Робертс Райнхардт, «Однажды рассказала мне об энергичной, яркой молодой женщине, которая превратилась в настоящего инвалида, чтобы ощутить собственную значимость». «Однажды», — рассказывала миссис Райнхардт, «эта женщина осознала нечто неприятное, возможно, свой возраст. Впереди маячили долгие годы одиночества и старости». Она слегла в постель, и на протяжении десяти лет ее старая мать должна была таскать на третий этаж еду и всячески ухаживать за дочерью. В конце концов, старая женщина не выдержала напряжения и умерла. Несколько недель больная томилась без помощи, но затем встала, оделась и продолжала жить, как ни в чем не бывало.